Мурасаки Сикибу. Повесть о Гинзи. Глава 15. В зарослях полыни. Основные персонажи. Дайсё Гон Дайнагу. Гинзи 28-29 лет. Дочь принца Хитати. Суицу Мухана. Возлюбленная Гинзи. Дидзю. Прислужница Суицу Мухана дочь ее кормилицы, супруга Дадзайно Дайни, тетка Суицу Мухана, госпожа из западного флигеля, Мурасаки, 20-21 год, супруга Гинзи, Кырымицу, приближенный Гинзи. Пока Гинзи влачил безрадостные дни, глядя, как капли соли стекают с трав морских, в столице тоже многие печалились и вздыхали, каждый по-своему переживал разлуку с ним. Некоторые к ним можно отнести прежде всего госпожу из западного флигеля, хоть и изнывали от тоски, с мучительным нетерпением ожидая его возвращения, но, по крайней мере, имея опору в жизни, ни в чем не нуждались и могли иногда обмениваться с изгнанником письмами. Таким было легче. Госпожа, к примеру, находила утешение в том, что посылала супругу, приличествующие тому или иному времени года наряды, Хотя, как полагается человеку, лишенному званий, одевался он в высшей степени скромно. Эти заботы помогали ей отвлечься от горестей, неизбежных в нашем непрочном мире. Хуже всего приходилось тем, кто был связан с Гэнди тайными узами. Не имея возможности собственными глазами видеть, как он отправляется в изгнание, они тосковали и плакали украдкой, вынужденные довольствоваться слухами и собственным воображением. Не надо сказать, что таких женщин было в столице немало. Дочь принца Хитати после смерти отца, не имея больше никого, кто мог бы о ней заботиться, оказалась в чрезвычайно бедственном положении. Но тут выпала на ее долю эта неожиданная удача, раз, посетив ее, Гэнзи не переставал заботиться о ней. Но ежели сам он, да и могло ли быть иначе, при том положении, какое он занимал в мире, не придавал ровно никакого значения их встречам, то дочери принца Хитати, рукава которой были столь безнадежно узки, они казались чем-то вроде сверкающих звезд, нечаянно отразившихся в лохане с водой. Когда же обрушились на Гэнзи невзгоды, и мир окончательно опостылил ему, он словно забыл всех, с кем связывали его не столь лишь прочные узы, и, поселившись на далеком морском берегу, прервал с ними всякие сношения». После того, как Гэнзи покинул столицу, дочь принца Хитати некоторое время перебивалась кое-как, тоскуя в разлуке с ним. Но с каждой новой луной жизнь ее становилась все более печальной и безотрадной. «Что за неудачная жизнь выпала на долю нашей госпоже?» — ворчали ее престарелые прислужницы. А ведь еще совсем недавно казалось, что кто-то из богов или буд осчастливил наш дом своим появлением. Мы были так рады, видя, что госпожа обрела, наконец, опору в жизни. Разумеется, таков всеобщий удел, но, к несчастью, ей больше не на кого положиться. Прежде они влачили не менее жалкое существование и успели привыкнуть к самой крайней нужде. Но после относительного благополучия, которым они были обязаны Гензи примириться с вновь наступившей бедностью, оказалось выше их сил, и они не уставали жаловаться на судьбу. За последнее время в доме дочери принца Хитати появилось немало истинно благородных дам. Но теперь все они, одна за другой, разошлись кто куда. Некоторые из ее прислужниц покинули этот мир, и с каждой луной в доме оставалось все меньше людей, как высокого, так и низкого званий. В нем и ранее царило запустение, теперь же он окончательно стал пристанищем для лисиц в мрачной пустынной роще у дома и днем и ночью ухали совы. Лесные духи, всяческая нежить, прежде прятавшаяся от людей, почуяв свободу, показывала свои личины. Словом, с каждым днем жить в этом доме становилось все более жутко, и немногие оставшиеся там дамы предавались отчаянию. А поскольку богатые наместники, любители таких вот необычных усадеб, привлеченные окружающими дом живописными купами деревьев, время от времени присылали справиться не и каждый, сообразно положению своему, обращались с разными предложениями, Дамы говорили, госпоже. Подумайте, не стоит ли вам и в самом деле продать свой дом и переехать в другое, не такое мрачное место. До сих пор мы оставались здесь с вами, но и наше терпение не беспредельно. О нет, это невозможно, что станут говорить, да и смогу ли я жить в доме, где ничто не напоминает об ушедшем? как ни пустынно и не сумрачно здесь. Это мой бедный старый дом, в котором жив еще дух отца, и одна эта мысль придает мне силы», — плача отвечала им госпожа, и, судя по всему, продавать дом не собиралась. Утварь в доме также была крайне изношенная и давно уже вышедшая из моды, но сделанная первоклассными мастерами, поэтому люди, мнившие себя тонкими ценителями и жаждавшие заполучить какую-нибудь диковину, то и дело приставали к дамам с расспросами. Это было заказано такому-то, а это работа такого-то. И ставили условия, не скрывая своего презрения. И снова невежественные дамы говорили. Другого выхода нет, да и все так делают. И тайком от госпожи поступали по своему усмотрению, что и давало им возможность на день, на два свести концы с концами. Узнав об этом, дочь принца Хитати рассердилась. «Всю эту утварь отец заказывал для того, чтобы я сама ею пользовалась. Могу ли я допустить, чтобы она украшала жилище простолюдинов? О, нет, я не хочу нарушать волю отца», — заявила она и запретила дамам распродавать вещи. Так жила дочь принца Хитати, и никто даже случайно не заглядывал в ее дом. Только брат ее, монах Дзэнси, время от времени наезжая в столицу, наведывался к ней» но он тоже был человеком исключительно старомодным и даже среди монахов выделялся своим неумением приспосабливаться к житейским обстоятельствам и отрешенностью от всего мирского. Поэтому ему и в голову не приходило хотя бы расчистить дом от зарослей бурьяна и полыни. А между тем травы разрослись, заглушив сад, буйные стебли полыни тянулись вверх, словно стремясь перерасти стреху. Восточные и западные ворота заросли хмелем, что возможно и создавало бы ощущение защищенности, если лошади и быки не протоптали себе дороги через разрушенную изгородь. Еще более дерзко вели себя ребятишки, весной и летом пасшие здесь скот. В тот год, когда на восьмую луну пронизывающий поля ветер был особенно неистов, рухнула галерея, а открытых тесом людских остался один остров, после чего даже слуги покинули. Это старое жилище. Дымок перестал подниматься над крышами, и жить здесь стало совсем уныло. Даже грабители и прочие, не знающие удержу в своих бесчинствах люди, и те пренебрежительно проходили мимо, полагая, очевидно, что на этих развалинах вряд ли можно чем-нибудь поживиться. А между тем, несмотря на дикие непроходимые заросли, подступавшие к самому дому, убранство главных покоев осталось нетронутым. Вот только чистить и приводить дом в порядок было некому. Пыль толстым слоем покрывала все вокруг, но и она не могла скрыть подлинного благородства старинной утвари. Так и жила дочь принца Хитати долгие луны и годы. Обычно в таких случаях, дабы развеять тоску и скрасить одиночество, прибегают к помощи старинных песен или повестей. Но дочь принца никогда не была до них охотницей. Многие дамы, даже не отличающиеся особенно изысканными наклонностями, движимые потребностью передавать близким по духу людям мысли и чувства, зарождающиеся в душе при виде какого-нибудь цветка или дерева, имеют обыкновение посвящать часы досуга писанию писем. Но дочь принца, воспитанная отцом в крайней строгости, с робостью взирала на мир и не сообщалась даже с теми людьми, с которыми должна была сообщаться хотя бы потому, что того требовала простая учтивость. Иногда, открыв старый шкафчик, она вынимала оттуда Карамури, Хакоэна Тодзи, Кагуэ Химе и другие повести с картинками и разглядывала их. Что касается старинных песен, то, несомненно, ценность собраний, составленных из лучших, тщательно подобранных по темам образцов, которые предваряются названием и именем автора, Вряд ли кому-нибудь могут доставить удовольствие всем надоевшие старые песни, беспорядочно написанные на гладкой покоробившейся бумаги Канья или Митиноку. Однако к ним-то и обращалась дочь принца Хитати, когда ей становилось особенно грустно. В наши дни люди охотно отдают часы чтению сутр или молитв, но она стыдилась заниматься этим и, даже оставаясь одна, никогда не посылала зачетками. Так однообразно и чинно текли ее дни. Только дочь старой кормилицы, женщина по прозванию Дзидзю, не покинула ее и по-прежнему заботилась о ней. Но по прошествии некоторого времени скончалась жрица, в доме которой она тоже прислуживала, и Дзидзю оказалась в крайне стесненных обстоятельствах. Между тем, как раз в это время родная тетка дочери принца Хитати, которая, обеднев, стала госпожой северных покоев, в доме наместника, подыскивала хорошо воспитанных молодых женщин в наперснице к своим дочерям, и дзидзюру, рассудив, чем совсем незнакомый дом, лучше уж этот, с которым мать моя была связана, иногда заходила к ним. Будучи особой крайне замкнутой, дочь принца Хитати избегала короткости и с теткой, чем успела заслужить ее неприязнь. Сестра всегда гнушалась мною, считая, что я запятнала честь семьи, поэтому при всем моем сочувствии к племяннице я не могу ее навещать», — говорила супруга наместника, но иногда все же писала к дочери принца. Часто люди, принадлежащие по рождению своему к низкому состоянию, стремятся во всем подражать благородным особам, и некоторым удается, в конце концов, достичь немалой утонченности во всех проявлениях своих. Однако с теткой дочери принца Хитати произошло как раз обратное. Происходя из стариннейшего рода, она опустилась довольно низко. Впрочем, может быть, таково было ее предопределение. Так или иначе, душевной тонкости ей явно не доставало. Сестра презирала меня за то, что я удовлетворилась столь низким положением. Почему бы мне теперь не воспользоваться крахом их дома и не взять дочь принца в служение к моим дочерям? Разумеется, она весьма старомодна, «Но на нее вполне можно положиться», — подумала она и написала племяннице. «Я была бы очень рада видеть вас в своем доме. У нас есть кому послушать вашу игру на кото». Дзидзю уговаривала госпожу принять приглашение, но та, и не из-за упрямства вовсе, а просто из-за чрезмерной застенчивости, не захотела сближаться с семейством тетки, чем обидела ее самым чувствительным образом». Тем временем наместник получил звание дадзайну дайни и собирался, обеспечив дочерям соответствующее положение, уехать в провинцию. Супруга его решила, что было бы неплохо взять с собой дочь принца. Теперь, когда мы отправляемся так далеко, я буду еще больше тревожиться, зная, как вы одиноки. Я не часто посещала вас, но была спокойна, сознавая, что вы рядом. Настаивала она и, получив новый отказ, пришла в ярость. Вот негодная, еще смеет спесивиться. Но сколько ни кичись, господин Дайсё никогда не обратит внимания на женщину, живущую в диких зарослях. Скоро по Поднебесной разнеслась радостная весть. Он прощен и возвращается в столицу. Гордые вельможи и простолюдины, мужчины и женщины наперебой спешили уверить господина Дайсё в своей исключительной преданности и, проникая в их разнообразные побуждения, он сделал немало взволновавших его открытий. В это довольно хлопотливое для него время Гэнди, судя по всему, и не вспоминал о дочери принца Хитати, а и дни между тем сменяли друг друга. «Да, это конец», — думала она. «Как не горевала я все эти годы, сочувствуя ему в его несчастье, я могла, по крайней мере, надеяться, что настанет весна». Ман Юсю Песни радости, сложенная принцем Сики. Настала весна, когда расцветать начинают в Араби, у стремительных горных потоков, бегущих сверкая со скал. Теперь же даже самые презренные людишки, никчемные, словно камешки на дороге, словно черепичные осколки, радуются его возвращению. Мне остается лишь со стороны наблюдать за тем, как его осыпает почестями. Приходится признать, что лишь для меня одной стал этот мир столь безотрадным. О, как же все тщетно!» Неизвестный автор Сюи Вакасю. «Но кто и зачем в этот дом захочет наведаться? Тропинки в саду, заглушила полынь, и давно уже никто не заходит сюда». Сердце ее готово было разорваться от горя, И, оставаясь одна, она плакала на взрыт. «Я же ей говорила», — негодовала супруга но Дайни. «Разве кто-нибудь удостоит внимания особу, влачащую столь нелепое жалкое существование? И Будды, и совершенно мудрые, охотнее ведут за собой человека, не тяжкими прегрешениями. А она, живя в полной нищете, по-прежнему смотрит на мир свысока и ведет себя так же надменно, как в те давние времена, когда были живы ее родители. Все это, право, печально. «Вы должны, наконец, решиться», написала она дочери принца. «Человек, сокрушенный печалью, ищет спасение в горной глуши. Я знаю, сколь презрительно относитесь вы ко всему провинциальному, но обещаю, что вам не придется жалеть о своем решении». Читая это ловко составленное письмо, давно уже потерявшие всяческую надежду дамы шептались, осуждая госпожу. Почему бы ей не послушаться, что хорошего в ее нынешнем положении? На что она может рассчитывать, проявляя такое упрямство? Дядю же тем временем сговорилась с каким-то человеком, кажется, племянником того самого Дадзайно Дайни, а как муж не соглашался оставить ее в столице, ей волей-неволей тоже приходилось уезжать. «Мне не хотелось бы расставаться с вами». Говорила она своей госпоже, убеждая ее согласиться на предложение тетки, но та по-прежнему жила надеждой и верой в того, кто скорее всего давно уже и думать забыл о ее существовании. А вдруг когда-нибудь он вспомнит обо мне? Его клятвы были так трогательны и искренни. Видно, такова уж моя судьба быть забытой. Но если ветер вдруг принесет к нему весть о моем бедственном положении, он непременно заглянет ко мне. Так думала она. И хотя жилище ее за эти годы еще более обветшало, упорно отказывалась расстаться даже с самыми незначительными предметами обстановки, не желая ни в чем менять привычного образа жизни. В последнее время она много плакала, терзая себя безрадостными думами. Нос ее распух. Она походила на дровосека, который смеха ради прицепил к носу красную ягоду. А уж если рассмотреть сбоку, Право, не всякий способен вынести подобное зрелище, но не буду касаться подробностей, жаль ее, да и злословить не хочется. С наступлением зимы дочери принца стало и вовсе не к чему прибегнуть. Целыми днями она лишь печалилась и вздыхала. Между тем разнесся слух, что господин Гон Дайнагон намеревается провести восьмичастные чтения в память ушедшего государя. Для участия в этих чтениях были приглашены самые почтенные, достигшие великой мудрости и мастерства в творении обрядов монахи. Среди них оказался и монах Дзенси. На обратном пути он навестил сестру. «Я пришел в столицу», — рассказывал он, — «дабы принять участие в восьмичастных чтениях, которые проводились в доме Гон Дайнагона. Отроду не видывал ничего великолепнее. Наверное, только в чистой земле бывает такая красота». Право же, там было все, что только можно отыскать прекрасного на свете. Сам же хозяин не иначе, как земное воплощение Будды или Бадхисатвы, И для чего родился он в этом мире, загрязненном пятью скверными? Примечание. По буддийским представлениям, мир загрязнен пятью скверными. Скверно-кальпы, то есть загрязненность времени всяческими стихийными и прочими бедствиями, влекущими за собой... Уменьшение сроков человеческой жизни. Голод, болезни, смерти. Скверно-восприятие. Загрязненность восприятия, неизбежная по мере удаления от того времени, когда в мире жил Будда Шакьямуни, влекущая за собой невозможность воспринимать явления окружающего мира в их истинном значении и виде. Скверно-страданий. Загрязненность человеческих чувств страданиями. Скверно существование в человеческом обличии, Изначальная склонность человека к дурным поступкам и помышлениям. Скверно человеческой жизни. Постепенное уменьшение сроков человеческой жизни. Конец примечания. И монах, не задерживаясь, продолжил свой путь. Но где еще найдешь столь молчаливых брата и сестру? Они редко беседовали даже о самых незначительных делах этого мира. «Что за жестокий Будда?» — обиженно подумала дочь принца, взволнованная рассказом брата. Ужели мое бедственное положение не способно возбудить жалость в его сердце?» Постепенно она стала склоняться к мысли, что надеяться больше не на что. Как раз в это время ее неожиданно навестила супруга Дадзайно Дайни. Они никогда не были близки, но, движимая желанием завлечь племянницу в провинцию, эта властолюбивая особа, Приготовив богатые дары, приехала без всякого предупреждения в роскошно убранной карете. В лице ее в каждом движении проглядывало безграничное самодовольство. Когда она подъехала к дому принца Хитати, несказанно унылая картина представилась ее взору. Створки ворот и правая, и левая, обветшав, упали, и телохранители затратили немало сил на то, чтобы их отворить. «А где же три тропки?» — искали они. Их ведь не может не быть, даже в самом бедном доме. В конце концов, карету подвели к южной части дома, где решетки оказались поднятыми, и, как не неуязвлена была дочь принца без церемонности гости, ей пришлось, укрывшись за удивительно грязным занавесом, выслать вперед дидзю. Дзидзю за эти годы тоже осунулась и утратила прежнюю свежесть, но и теперь она была весьма миловидна и изящна, поэтому при взгляде на нее... У многих возникало не совсем, быть может, уместное желание поменять их с госпожой местами. «Я должна отправиться в путь. Как не тяжело мне оставлять вас в этом бедном жилище. Я приехала за Дзидзю. Вы никогда не удостаивали меня своей приязни и старательно избегали моего общества, но я прошу вас отпустить хотя бы Дзидзю. Ах, бедняжка, как вы можете жить здесь?» — вздыхает супруга Дадзайно Дайни. В другое время она не применула бы заплакать, однако на сей раз ее мысли, заняты предстоящим отъездом, радостное волнение, владеющее душой, не оставляет места для печали. «Ваш отец всегда презирал меня за то, что я якобы запятнала честь семьи», — говорит она. «И пока он был жив, мы почти не сообщались. Но неужели вы думаете, что все эти годы я не испытывала к вам родственных чувств? Просто я не осмеливалась напоминать о себе столь знатной особи, а уж когда счастливая судьба связала вас с господином Дайсё, к вам и вовсе невозможно стало подступиться. Разумеется, все это отнюдь не способствовало нашему сближению. Но, как видите, мир полон превратностей, и иногда судьба оказывается благосклоннее к таким ничтожным особам, как я. Когда-то вы находились на недостижимой для меня высоте, но теперь ваше положение не может вызывать ничего, кроме жалости и сочувствия. «Живя близко, я не особенно беспокоилась за вас, даже если некоторое время и не оказывала вам никаких услуг. Но теперь я уезжаю далеко, и меня печалит ваша дальнейшая судьба». «Я вам крайне признательна», — церемонно отвечает дочь принца. «Но при моем столь необычном образе жизни стоит ли право, я бы предпочла умереть здесь, в родном доме?» «Образ жизни у вас и в самом деле необычен» где это видано, чтобы молодая женщина похоронила себя заживо в столь отвратительном жилище. О, я не сомневаюсь, что если господин гонда Нагон соблаговолит заняться этими развалинами, они очень быстро превратятся в сверкающий драгоценный чертог. Но, говорят, в настоящее время господин гонда Нагон все сердечные попечения свои сосредоточил на дочери принца хёбу Он порвал связи со всеми домами, куда захаживал в былые дни, повинуюсь прихоти своего непостоянного сердца. Тем более сомнительно, чтобы он, подумав, «Она хранит мне верность и надеется только на меня», почтил вниманием особу, которая влачит столь жалкое существование в диких зарослях, Получает племянницу супруга Дадзайно Дайни. И та, понимая, что в ее словах есть доля истины, не выдерживает и горько плачет. Тем не менее она упорно стоит на своем, и, почувствовав, что добиться ее согласия не удастся, Супруга Дадзайно Дайни вынуждена отступить. — Что ж, отпустите хотя бы Дзидзю, — говорит она, спеша уехать, пока не стемнело, и Дзидзю, не в силах превозмочь волнения, заливается слезами. — Раз она так настаивает, я поеду хотя бы для того, чтобы проводить ее. Нельзя не признать справедливости ее слов, но и ваше нежелание ехать мне тоже понятно. — Право, мое положение более чем затруднительно, — тихонько говорит Дзидзю своей госпоже. Нетрудно представить себе, как горько и обидно было дочери принца. В самом деле, могла ли она предугадать, что даже Дзидзю. Впрочем, удерживать ее она не стала, только все плакала и плакала, не переставая. На память о вместе проведенных годах следовало бы подарить Дзюдзю одно из своих платьев, но все они оказались слишком изношенными, других же вещей, приличествующих случаю, у дочери принца не нашлось и в конце концов она решила подарить ей, сделанную из собственных выпавших за последнее время волос, прекрасную накладку длиной более девятисяку. Накладку она положила в шкатулку, присовокупив к ней горшочек с тончайшими старинными благовониями. Мне казалось, всегда неразрывно со мною связаны драгоценные пряди, но, увы, и они теперь готовы меня покинуть. А я-то надеялась, что, несмотря на мою никчемность, ты останешься со мною до конца, как того хотела покойная матушка. Что ж, может быть, ты и права. Но подумала ли ты о том, кто будет обо мне теперь заботиться? Как все это обидно, право. И дочь принца снова зарыдала. Дидю ответила не сразу. Ах, что говорить теперь о завете матушки? Долгие годы мы прожили вместе, разделяя друг с другом горести этого мира. И вот меня влекут в чужие, дальние земли. Драгоценные пряди, расставшись с тобою, твоими, навеки останутся. Будьте клятве моей свидетелями, боги-хранители путников. Только кто может знать, что нас ждет впереди?» «Да где же она? Уже совсем стемнело», — ворчала между тем супруга Дадзайну Дайни, и Дзидзю, с неспокойным сердцем сев в карету, долго еще оглядывалась. Когда они уехали, дочери принца стало совсем одиноко, ведь прежде только присутствие дзидю и скрашивала ее унылое существование. Теперь даже старые, ни к чему не пригодные дамы стали поговаривать. Что же, госпожа Дзидзю совершенно права, разве можно жить в этом доме? Вряд ли и у нас достанет терпение. Никто из них не имел желания оставаться. Каждая пыталась извлечь из памяти давние связи к которым, прибегнув, можно было бы подыскать другое место, и дочь принца, прислушиваясь к их разговорам, трепетала от страха и стыда. Наступил месяц Иния, часто шел снег или град. В других садах он успевал таять, а здесь, в зарослях полыни и хмеля, куда ни утром, ни вечером не проникали солнечные лучи, лежал сугробами. при взгляде на которые невольно вспоминалась Белая гора в Косе. Примечание. Очевидно, имеется в виду Белая гора, Сираяма в провинции Этидзен, известная красотой своей снежной вершины. Конец примечания. В доме не было даже слуг, которые могли бы оставить следы на этом снегу, и дочь принца целыми днями уныло глядела на его нетронутую белизну. Она осталась совсем одна, ей не с кем было даже словом перемолвиться, не с кем поплакать или посмеяться. Ночами она лежала без сна под пыльным пологом, и сердце ее разрывалось от тоски. Тем временем в доме на второй линии царило радостное оживление, и, почти не имея досуга, Гензи не мог навещать особ, кои не были предметом постоянных его попечений. И уж тем более он не торопился к дочери принца Хитати, хотя иногда и вспоминал о ней, дескать, живали. Так шло время, и скоро еще один год сменился новым. Однажды в дни четвертой луны Гэнзи вспомнил о саде, где опадают цветы, и, простившись с госпожой из западного флигеля, тайно отправился туда. Накрапывал дождь, который не прекращался вот уже несколько дней. Сквозь тучи проглядывала луна. Домы Гэнзи невольно устремились в прошлое, и многое вспомнилось ему, пока ехал он по этой вечерней дороге. Путь его лежал мимо какого-то полуразвалившегося дома, окруженного мрачными купами деревьев, придававших саду вид диких лесных зарослей. Цветущая глицинья обвивала могучие ветви сосны, лепестки трепетали в лунном свете, ветерок разносил повсюду нежное благоухание. Привлеченный этим чудесным ароматом, пусть и не помиранцевыми цветами источаемым, Гэнзи высунул голову из кареты. Неподалеку росли плакучие ивы, а как стена уже не могла удержать их, Ветви, спутавшись, лежали прямо на земле. «Как будто я уже видел когда-то эти деревья», — подумал Гэнзи. И действительно, это был тот самый дом, где он бывал в прежние времена. Сердце его забилось от волнения, и он велел остановиться. Каремицу, в подобных случаях неизменно сопровождавший своего господина, был с ним и этой ночью. Подозвав его, Гэнзи тихонько спросил. «Ведь это здесь был дом принца Хитати». «Совершенно верно», — ответил Крымицу. «Быть может, та женщина по-прежнему живет здесь в печальном одиночестве. Следовало бы давно навестить ее. Но слишком обременительно было бы ехать для того, только чтобы увидеться с ней. А сейчас как раз подходящий случай. Разузнай сначала, что и как, а потом уж заводи разговор. А то, если на ее месте окажется другая, можно попасть в глупое положение». Между тем, дочь принца, которой в последние дни было как-то особенно грустно, сидела в своих покоях, погруженная в глубокую задумчивость. Днем задремав, она увидела во сне покойного отца и, проснувшись, совсем приуныла. Приказав подместить часть передних покоев, где было мокро от проникающего сквозь кровлю дождя, она распорядилась, чтобы дамы привели в порядок сиденья, и, занимаясь столь непривычными для нее повседневными делами, сложила такую песню. Тоска по ушедшему неизбывно никак не просохнут мои рукава. А теперь еще капли дождя. На них и стрихи упали. Неизъяснимо тяжело было у нее на сердце. Войдя в дом, Каремицу прислушался, не доносятся ли откуда-нибудь голоса. Но он не заметил никаких признаков человеческого присутствия. Так и есть. Я ведь и раньше не раз заглядывал сюда, проходя мимо и дом всегда казался необитаемым. Подумал Каремицу и повернулся, чтобы уйти. Но тут взошла луна, и он увидел, что решетки в двух пролётах подняты, и занавеси слегка колышутся. Это еле уловимое свидетельство того, что дом все таки обитаем, произвело на Каремицу жутковатое впечатление. Но, превозмогая страх, он приблизился и покашлял, дабы привлечь к себе внимание. Изнутри тоже послышался кашель, и чей-то старческий голос спросил. «Кто там еще? Что за человек?» крымицу назвал себя и сказал. «Мне хотелось бы видеть женщину, которую называют госпожа Дзидзю». «Госпожа Дзидзю здесь больше не живет, но есть другая, которая могла бы, если желаете, ее заменить». Этот хриплый голос, судя по всему, принадлежал совсем уже древней старухе, однако Каремицу он почему-то показался знакомым. Женщины, не привыкшие к подобным неожиданностям, всполошились. И в самом деле, в дом неведомо как проник мужчина в охотничьем платье, держится учтиво. А что, если это лис или другой какой оборотень? Но карамицу, приблизившись, сказал. «Я желал бы получить точные сведения. Ежели чувства вашей госпожи за это время не изменились, мой господин изъявляет готовность поддерживать с ней прежние отношения. Проезжая сейчас мимо, Он не мог не остановиться у вашего дома. Так что мне прикажете ему доложить? Уверяю вас, вам нечего бояться». Засмеявшись, женщина отвечала. «Когда об чувства госпожи переменились, она вряд ли осталась бы жить в этих диких зарослях. Да ведь вы и сами видите. Так и доложите своему господину. Даже мы, немало повидавшие на своем веку, не устаем удивляться на нее, глядя. Право в целом свете не сыскать ей подобной». Опасаясь, что разговор слишком затянется, ибо дама оказалась словоохотливой и готова была долго еще рассказывать о вещах, о которых ее вовсе и не спрашивали, Каремицу прервал ее. «Хорошо, хорошо, я передам». И с этими словами вышел. чего ты так задержался?» — недумевал Гензи. «Право, в этих зарослях полыни не осталось ничего от прошлого». «Да, это так», — отвечал Каремицу. «Даже людей удалось отыскать с трудом. Там тетка Дзидзю». Старуха по прозванию сё, -Сё. Я ее узнал по голосу. Выслушав его рассказ, Гэнзи едва не заплакал от жалости. Как должна была она страдать все эти годы, живя в таких зарослях? А я даже не удосужился ее навестить, — подумал он, впервые почувствовав себя виноватым. Но что же делать? Мне нелегко будет поддерживать с ней тайные отношения и вряд ли когда-нибудь представится другой такой случай. Если она по-прежнему... Впрочем, скорее всего, так оно и есть. На нее это очень похоже. Входить без предупреждения показалось ему неучтивым. Лучше всего было известить ее о своем появлении изящной запиской. Но если она не изменилась и в этом отношении, Гонцу придется слишком долго ждать ответа. И Гэнзи отказался от этой мысли. Тут Карамитсу говорит. «Вы вряд ли сможете пройти, ведь полынь вся в росе. Не изволите ли подождать, пока я стряхну ее?» Я пришел сюда сам, чтобы узнать, осталось ли прежним сердце твое. В зарослях буйной полыни, заглушившие тропинки в саду, произносит Гэнзи, никому не обращаясь, и все-таки выходит из кареты. Я взял с собой зонт, говорит Каремицу. Здесь ведь роса обильнее дождя. Неизвестный автор Кокин Вакасю. Верные слуги, предложите скорее зонт своему господину. Здесь, на дворцовой равнине, роса обильней дождя. У Гэнзи платье промок до нитки. Срединные ворота, которые раньше едва держались, бесследно исчезли. Пробираясь к дому, Гэнзи порадовался, что рядом никого нет. Вид у него был весьма неприглядный. «Значит, я все-таки не зря ждала его», — подумала дочь принца, и сердце ее сильно забилось. Но могла ли она предстать перед ним в столь неподобающем облачении?» Платье, которое подарила ей супруга Дадзайну Дайни, она распорядилась убрать, даже не взглянув на него, ибо слишком велика была ее неприязнь к дарительнице. С тех пор оно так и лежало в китайском ларце для благовоний. Это платье, источавшее чудесное благоухание, и поднесли теперь дамы своей госпоже. Поколебавшись, она все-таки надела его и села за уже знакомый нам почерневший от времени занавес. Тут вошел и Гэнзи. Мы не виделись с вами все эти долгие годы, — говорит он. Но чувства мои не изменились, я постоянно помнила вас. Удрученный вашим упорным молчанием, которое вполне можно было бы принять за нежелание общаться со мной, я решил выждать, дабы испытать вашу привязанность. Но, заметив сегодня эти деревья, пусть и не похожие на криптомерии, не смог пройти мимо, так что первый сделал шаг все-таки я. Этого вы не можете отрицать. Он чуть отодвигает занавес, она же, смутившись, как обычно, медлит с ответом. Но, вспомнив, с каким трудом Гэнзи пробирался к ней сквозь заросли полыни и, увидев в этом доказательство искренности его чувств, находит в себе силы пролепетать несколько слов. «Поверьте, я хорошо понимаю, как грустно было вам так долго жить одной в этих диких зарослях, но, думаю, сегодня вы получили, наконец, возможность убедиться в моей верности. Ведь я пришел сюда по росистой траве, даже не зная, ждете ли вы меня. Надеюсь, вы простите мне столь долгое отсутствие. Ведь я пренебрегал не только вами. Клянусь, что никогда больше не сделаю ничего такого, что могло бы обидеть вас. А если нарушу эту клятву, то готов понести любое наказание. Так ласково убеждал женщину Гэнзи. Но слишком трудно поверить в его искренность. Многое препятствовало ему остаться в этом доме на ночь, не говоря уже о том, что хозяйку дома, стыдившуюся своей бедности, явно подавляло его великолепие. Поэтому, придумав достойное оправдание, Гэнзи решил уехать. Хоть и не он посадил сосну перед домом, но за это время она еще выше взметнула свои ветви. Асикотино мицуны Гасен Вакасю. Закончив дела в авади И, возвращаясь в столицу, Сложил в доме Асона Канусуке Вавада. Давно уже к земле Годы пригнули того, Кто ее посадил, А сосна между тем все выше Тянет ветви свои. Глядя на нее, Гэнзи с грустью подумал О минувших годах и лунах, И все пережитое им Показалось ему далеким, Томительным сном. Не смог я пройти... Мимо волн цветущих глициней. Не потому ли, что сосна у твоих ворот Напомнила, здесь меня ждут? И в самом деле, как давно это было? С тех пор в столице произошло немало волнующих перемен. Когда-нибудь я расскажу вам, Как разлученный с родными и близкими Жил в глуши. Как ни странно, но я почему-то уверен, Что и вы ни с кем, кроме меня, Не можете поделиться своими горестями и печалями. А ведь их, наверное, было немало в прошедшие весны и зимы, — говорит Гензи, а женщина чуть слышно отвечает. Тщетно сосна все эти долгие годы ждала у ворот. Лишь цветы своей пышной красою сумели тебя привлечь. Ее робкое, едва заметное движение, сладостное благоухание рукавов невольно вселили в Гэнзи надежду. А что, если за эти долгие годы Луна готова была скрыться за горой, и сквозь открытую западную боковую дверь ее яркое сияние беспрепятственно проникало в дом. Ведь галереи давно уже не было, да и от застрехи ничего не осталось. В лунном свете были хорошо видны внутренние покои, которые, благодаря целиком сохранившемуся с давних времен убранству, выгодно отличались от дома, заросшего плакун травою. Неизвестный автор Каким в окосю. Вспоминая тебя, Плачу, плакун травою, Зарос старый сад. Ожидание томит печальный, Голоса сосновых сверчков. Генди невольно вспомнилась Героиня древней повести, Которая разрушила пагоду. Право стремления дочери принца Поддерживать дом в неизменном виде Не могло не растрогать. Даже ее чрезмерная застенчивость — Теперь казалось Гэнзи скорее достоинством, чем недостатком, ибо он видел в ней проявление душевного благородства. «Хотя бы поэтому я не должен пренебрегать ею», — думал он, кляня себя за то, что, поглощенный собственными невзгодами, совершенно ее забыл. Как же она, должно быть, страдала бедняжка? Обитательницы сада, где опадают цветы, жили тихо и скромно, их дом не блистал ни великолепием, ни современной роскошью убранства, а потому не составлял разительной противоположности с домом принца Хитати, так что многие изъяны последнего остались сокрытыми от взора Гензи. Накануне празднества Камы и священного омовения в дом Гэнзи присылалось обычно множество разнообразнейших даров, коими он отделял всех, кто в том нуждался. На сей раз не забыл он и о дочери принца Хитати, дав соответствующие указания самым верным своим приближенным — Гензи послал в ее дом слуг. Велев им расчистить сад от зарослей полыни, а также укрепить деревянную изгородь и произвести ряд других работ, имеющих целью придать дому вид, достойное звание его владелицы. Сам же он не навещал ее, опасаясь, что люди начнут судачить, и где он нашел такую? Однако он довольно часто писал к ней, а однажды сообщил, что неподалеку от его жилища на второй линии Строится просторный новый дом, где она могла бы разместиться со всеми своими прислужницами. «Подберите же себе хороших служанок», — писал он, простирая свои заботы до таких мелочей, и обитательницы этого мрачного, заросшего полынью жилища, не зная, как и благодарить его, обращали взоры к небу и кланялись в сторону второй линии. Всем было известно, что Гензи никогда не удостаивал внимания обычных, ничем не выдающихся женщин. Даже если речь шла о случайной прихоти, он предпочитал иметь дело с признанными красавицами, о которых слава разносилась по всему миру. Почему же теперь он связал себя с женщиной, которую даже заурядной назвать было трудно? Что за непостижимое причуда? Скорее всего, между ними существовала связь, корнями уходившая в далекое прошлое. Многие дамы как высокого, так и низкого звания, ранее прислуживавшие дочери принца Хитати, Но в тяжелые для нее времена с презрением хватит мол сна, покинувшие ее, теперь на перебой предлагали ей свои услуги. Только попав в ничем не примечательные дома простых наместников, они сумели по-настоящему оценить кроткий, незлобивый нрав своей прежней госпожи и, узнав от людей о происшедших в ее жизни удивительных переменах, с откровенной поспешностью устремились обратно. Значение Гензи в мире. Несоизмеримо возросло за последнее время. А долгие годы скитаний научили его сочувствовать людским горестям. Поэтому он принимал поистине трогательное участие во всем, что касалось дочери принца Хитати, и очень скоро дом ее заблистал роскошным убранством, а в покоях стало многолюдно. На месте унылых зарослей зажурчали прозрачные ручьи, в расчищенном саду привольно гулял ветер. Особенное усердие проявляли, те низшие служители домашней управы, которым почему-либо не удалось снискать благосклонности Гензи, Полагая, что дочь принца Хитати покорила его сердце, они только о том и помышляли, как бы ей угодить. Сначала дочь принца оставалась в своем старом жилище, а по прошествии двух лет Гензи перевез ее в дом, получивший название «Восточная усадьба». Он редко удостаивал ее посещениями, Но поскольку жила она теперь совсем рядом, то, выходя куда-нибудь, он часто заглядывал в ее покои, и у нее не было решительно никаких оснований жаловаться на его холодность. Мне хотелось бы еще рассказать о том, как поражена была, вернувшись в столицу супруга Дадзайно-дайни и как радовалась Дзидзю, хотя в глубине души корила себя за то, что у нее не достало терпения подождать еще немного. Но, к сожалению, у меня болит голова. Я слишком устала. Расскажу лучше как-нибудь в другой раз, если вдруг вспомню при случае. Продолжение следует.